исследователю Мироновой. О Хмелеве я не говорю. Моя внутренняя убежденность в невинности Рахманина основывалась не на том, что Рахманин не мог убить, я не имел на это права, а на том, что невозможно с холодной расчетливостью убить близкую, любящую тебя женщину. Мою уверенность не могли поколебать появляющиеся против Рахманина факты. И я был благодарен профессору Бурташову за высказанную им идею, что Рахманин, скорее всего, провел ночь у старой приятельницы. Это не вязалось с моими представлениями об отношении к женщине, непостижимо, как можно бегать от одной к другой. Но ведь не я, а другой был мужем женщины, умершей от ножевого ранения. Я ехал на Петровку от профессора Бурташова с приятным ощущением, что встретил единомышленника. Наши точки зрения совпадали не только на предсмертную записку. «Ищите дневник», — сказал он на прощание. «Дневник должен быть». Его уверенность в существовании дневника передалась мне. Если бы мы нашли дневник, расследование могло обрести четкое направление. Поднимаясь к себе на пятый этаж, Я уже имел в голове план поиска дневника. В своем плане я полагался на помощь Хмелева. Но вместо Александра в кабинете я увидел записку от него. Занимаюсь ночной прогулкой Рахманина. Звонила Миронова. Расход бензина возрос. Одолжи до получки десятку. Деньги, чтобы в суете не забыть о них, я тут же положил на стол Хмелева, прищемив куском базальта, оставшегося в кабинете от старых сослуживцев. Неожиданно я подумал, что меня давно не тревожит мое начальство. Может быть, Самарин слег, но оставались его заместители. Начальников у меня всегда было много. Прежде чем позвонить Мироновой, я набрал номер приемной начальника Мура. «Здравствуйте, Людмила Константиновна», — сказал я в трубку. «Начальство не интересовалось мной?» «Пока нет». «Радуйтесь, значит, все у вас идет хорошо». «Как бы не так», — подумал я. «Затишье», — мне говорили фронтовики, — «предшествует бою». Миронова хотела видеть меня. Голос у нее был бодрый и энергичный. Полагая, что она намерена дать мне очередное поручение, я спросил, «Дело терпит до вечера? У меня назначена встреча». «Не с Рахманиным?» «Почему с Рахманиным?» А, Хмелев успел сказать ей о справке из магазина «Фарфор». Это, конечно, его право, но он поторопился. Он не должен был лезть поперек батьки в пекло. Вы уже вызывали его? Почему вы так встревожились, Сергей Михайлович? Действительно, что тревожиться? Повторный допрос Рахманина неизбежен. Неизбежен, но преждевременен. С тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства, Не зачем его дергать лишний раз. Мое начальство учит меня по-человечески относиться даже к преступнику, Ксения Владимировна. Зачем понапрасну тревожить Рахманина? Вы, кажется, не в духе. Я Рахманина не вызывала. Вам бы с Хмелевым в адвокатуре работать. Жду вас вечером. Напрасно я грешил на Хмелева. Главный режиссер театра «Андронов» печально смотрел в угол своего кабинета, рассказывая о своей бывшей жене, Надежде Комиссаровой. «Надя была замечательным человеком. Закончил он свое длинное повествование и тяжело вздохнул. Ее смерть — большая потеря для всех нас и для меня лично. Почему вы разошлись?» — спросил я. Надя была актрисой всеми фибрами своей замечательной души. Она любила жизнь людей. Но на первом месте всегда оставался театр. Надя жила сценой. Она и дома оставалась актрисой. Я работал актером и знаю, что такое актерский труд. Это тяжелый труд. Дом для актера — убежище, где в реальной обстановке можно отдохнуть, собраться с мыслями. А Надя и дома жила в воображаемом мире. Воображение у нее было не только богатым, но и возбужденным. Она была склонна к мистике. Одно время увлекалась даже спиритизмом, устраивала дома сеансы, вызывали дух Шекспира. Каково было мне, материалисту, члену партии? Надя вообще увлекалась парапсихологией. Тогда этим мало кто увлекался. Она считала себя медиумом, правда, недолго. Мне все это было чуждо, я не мог понять Надю, она меня. Душевные расхождения не всегда, но порой являются одной из причин развода. Были и другие причины? Была подспудная причина. Надя на первых порах не хотела иметь ребенка. Считала, что ребенок будет помехой. Она хотела только одного — играть. Она сделала аборт, несмотря на мои протесты. Погубила себя как мать. Она не могла рожать. Я же хотел иметь детей. Наверное, естественно, стремление к полноценной семье Но основная причина развода была, конечно же, в душевном расхождении. Нельзя гниться на актрисе, если хочешь иметь нормальную семью. Я знал, что у Андронова и нынешняя жена была актрисой. — Вы снова сделали ошибку? — спросил я. — Нет. — Моя жена плохая актриса, — ответил он. — Вы знали о Надежде Федоровне Скарской? — Конечно. Надя даже мне внушала, что ее назвали Надеждой в честь Скарской, якобы родственницы. Многие верили в ее легенду. Она сама верила в нее. Надя была девочкой, когда Скарская посетила ее школу. С тех пор Надя заболела театром и идеей родства с семьей Комиссаржевских. Почему она выбрала менее знаменитую из сестер? Для легенд нужны совпадающие детали. Во-первых, имя. Во-вторых, сходство. Видели фото с Карской? Да, они ведь похожи. Сходство действительно есть. Надежда Андреевна вела дневник? Дневник? Были какие-то попытки что-то записывать, не более того. У вас не сохранились ее записи, письма? Увы, моя жена уничтожила все, что напоминало в доме о Наде. Какое амплуа было у Надежды Андреевны в театре? «Героиня. Впрочем, она замечательно играла и характерные роли. А трагические? Шекспира мы не ставили. Была у меня мечта поставить Отелла. Не все мечты, к сожалению, сбываются. Вот Павел Николаевич Герт будет ставить Гамлета. Если бы не несчастье, Надя играла бы Офелию. Да, не суждено, видно было Наде сыграть Шекспира». Решение о распределении ролей принимается единолично режиссером, художественным советом театра. Учитывается, конечно, мнение постановщика. А главного режиссера? Главный режиссер, член худсовета. Можно ознакомиться с протоколами заседания худсовета. Андронов сам принес папку с протоколами, и пока я читал их, сидел молча, терпеливо дожидаясь моих вопросов. Протоколы заседаний художественного совета были куда суше протоколов допроса. Ни о какой жизни театра по ним судить я не мог. Да, состоялось распределение ролей. Слушали такого-то, выступили такие-то, решили то-то. Комиссарова получила роль Офелии. Но что за этим стояло? Читая протокол, создается впечатление, что члены худсовета были единодушны в отношении Надежды Андреевны. «У вас есть основания сомневаться?» «Есть». Герд был против, он сам признался в этом. Очевидно, пал Николаевич имел в виду, что сомнения и обсуждения всегда предшествуют распределению ролей. Ну а то, что Надежда Андреевна просила и умоляла дать ей роль Офелии? На театре все просят и умоляют. У каждого актера, у каждой актрисы есть мечта сыграть ту или иную роль. так можно об этом узнать, если они будут молчать? Вот и все ходят к режиссерам, просят, умоляют. А Надя была большим талантом. К сожалению, в последние годы пресса уделяла ей мало внимания. Почему же такая талантливая актриса не получала в последние годы приличных ролей? «Вы не правы в корне. Так вопрос ставить нельзя». Нет больших и малых ролей, приличных и неприличных ролей. Есть роль. Никто из великих актеров не отказывался играть маленькие роли. Играли все, что им предлагали. Но как играли? Возьмите Яншина. А о чем тут говорить? Вы не правы. Андронов проводил меня до фойем. Мужчина в черном халате снимал со стены портрет комиссаровой. «Как быстро все происходит?» — подумал я. «С глаз долой!» «Владимир Алексеевич, рамку черную сделать?» — спросил мужчина. «Какую же еще?» — ответил Андронов. Из зрительного зала вышла группа актеров. Откуда-то появился Герд. Все молча смотрели, как мужчина в черном халате снимает портрет. Одна из женщин заплакала. Мужчина снял портрет и унес его. «Мы можем хранить Надежду Андреевну с почестями?» — спросил Андронов. Теперь все смотрели на меня. «Вам решать, как хранить ответил я. «Да, но ведь Надежда Андреевна покончила с собой». «Я с трудом совладал с собой, чтобы не сказать, это вы убили ее». «Следствие еще не закончено», — сказал я. Миронова молча протянула мне вечернюю Москву, пахнущую свежей типографской краской. На четвертой странице театр опубликовал извещение о безвременной кончине Комиссаровой. «На некролог их не хватило», — сказал я, кладя газету на стол. «У меня такое впечатление, что все они в театре сговорились показывать одно и то же. Комиссарова была психопаткой и поэтому покончила с собой, а театр тут ни при чем». Даже моральной вины они на себя не хотят брать. Я вспомнил, что целый день таскаю в кармане справку из психоневрологического диспансера. Я вытащил ее из кармана и положил перед Мироновой. Мельком взглянув на справку, она отодвинула ее в сторону, как несущественную ненужную вещь. Истинный исследователь Миронова придавала огромное значение каждой бумажке и к любой справке относилась трепетно. — Что произошло? — спросил я. Комиссарова приняла перед смертью большую дозу элениума. Утром я получил заключение, поэтому и звонила вам. Таблетку элениума она приняла после ухода Рахманина. Очевидно, она злоупотребляла лекарствами. Судебно-медицинское заключение было длинным, но ничего нового я в нем не нашел. Никогда заключение не портило мне настроение, как сегодня, сказала Миронова. Грустно. «Ужасно грустно».